Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке над небом сфора. Мой коллега Пьер лоти неоднократно писал о таких штуках. Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворницы и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам, очевидно, близким друзьям пошли, потому что они вошли в дом без заклада, как близкие люди».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 На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-гречески, а мой запас на этом языке был чрезвычайно ограничен. Кали добрый день. Вени премьер-министр Греции. И Малиста, пожалуйста. Вот те три слова, которым я мог орудовать,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 Увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на таре, что она кричит, спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйки Новорева и даже гокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове ма она говорит что вы не могли приводить себе на квартиру даму она говорите сто это неприлично сто это цесные дома сто нельзя даме водите и... какую даму остолил я я никого не приводил она это говорите на меня а я дама». и польщенно этим диким предположением она игриво толкнула меня